Ада Баскина. Повседневная жизнь американской семьи. Предисловие. Последние 10 лет я была в Америке 10 раз. Работала приглашенным преподавателем в трех крупных университетах и еще во многих других читала отдельные лекции. Однажды своим студентам в северо-западном университете Чикаго я дала задание написать на тему. «Как бы вы себя вели, если бы родились и жили в России?» Мне хотелось понять, как они восприняли те знания, которые я им давала по программе курса «Америка и Россия. Разница двух культур. Традиции, нравы, обычаи». Одна девочка написала сочинение на тему «Если бы я была русской хозяйкой». Я попросила ее зачитать свое сочинение вслух. Она начала так. Если бы я была настоящей русской хозяйкой, я бы подавала к ужину суп каждый день. «А что бы ты для этого делала?» – спросила я. Я бы пошла в хороший супермаркет, купила бы там кен, кен – жестяная банка, с супом пюре. Дома разогрела бы его в микроволновой печке, разлила бы по болам, боул – фарфоровая мисочка наподобие пиалы, и подала бы его с крекером. В Москве я рассказал эту забавную историю своим студентам МГУ, где я читаю аналогичный курс. Они веселились от души. А тогда в Чикаго мне пришлось объяснять моей старательной студентке, что она поняла правильно лишь одно. Хозяйки в России подают суп действительно каждый день. Но не к ужину, а к обеду. И не из жестяной банки, а из кастрюли, в которой его варят раз в день, ну, может, раз в два дня, и не суп-пюре, а жидкий суп. И разливают его не в болы, а в глубокие тарелки, и подают к нему не крекер, а хлеб. Болы же, которые у нас появились недавно, используют как салатницы, а крекер, тоже недавнее новшество, едят на десерт с чаем и кофе. Этот случай заставил меня задуматься Как же часто мы, изучая чужую культуру, образ жизни и ментальность, рисуем в своем воображении картины, очень далекие от реальности. Казалось бы, и слова известные, и понятия, которые за ними стоят, но разный опыт. Все услышанное или прочитанное ложится на то, что нам хорошо знакомо с детства, на то, что было принято у нас в доме, в школе, в общении с соседями и друзьями, но вся эта обыденная жизнь имела десятки, сотни признаков, отличающих ее от жизни в другой стране. И тогда я решилась на очень рискованный шаг. Решила написать эту книгу. Об Америке ведь сказано так много, особенно в конце прошлого века, в начале этого. Такой поток самых разных специалистов хлынул в эту страну и командировочных, и иммигрантов, и столько появилось статей, книг, теле- и радиовыступлений, и все таки я отважилась. За 10 последних лет я побывала в 17 штатах, 47 городах и студенческих городках. Довольно часто я останавливалась не в гостиницах, а в так называемых хост-холмс, так называют дома, где американцы ненадолго размещают гостей иностранцев. Личные наблюдения я существенно обогатила беседами и интервью с моими американскими друзьями. Кроме того, у меня было два консультанта, которые даже и не подозревают об этом. Некоторые свои впечатления, особенно те, что казались мне сомнительными, я проверяла по книгам видных американских культурологов Макса Лернера «Развитие цивилизации в Америке» и Яла Ричмонда «От нет до да» или как правильно понимать русских. Я никогда не видела этих авторов, но очень благодарны им за ориентиры, которые мне помогли в понимании некоторых сторон современной жизни Америки».